Глава третья. Стас ушел и громко хлопнул дверью. Все время, пока он собирался, я сидела на кухне, как истукан, и смотрела в стену. В голове было пусто и холодно. От хлопка я вздрогнула и поежилась, обхватила себя руками, но стало только холоднее. Малейшее движение словно поднимало вокруг меня ветер, мой личный ветер, гуляющий в поле одиночества и замораживающий случайных путников. Сегодня на том поле оказалась я. «Не я первая, не я последняя, кого предал муж», — скажет кто-нибудь знающий. «Ну разве может стать легче от этой мысли?» Какая разница, сколько женщин побывали или побывают на моем месте? Факт измены это не отменит. Измена. Слово-то какое! Ёмкое, бьющее на отмаш. Каких-то шесть букв, но вместе они вмещают в себя столько. Когда наша совместная жизнь со Стасом повернула не в ту сторону? Когда все разладилось? Ведь мы любили друг друга. Очень. Я помню, как он ухаживал за мной, когда училась я на четвертом курсе. Он был на курс старше меня и занимался дипломом. Все так быстро закрутилось у нас. Свидание, любовь, нежелание расставаться по вечерам. Я помню почти все наши прогулки и то, каким тогда был Стас. Нежным, любящим, внимательным. Мы поженились, когда я закончила четвертый курс. А он получил диплом и устроился на работу. У матери его были сбережения, и она купила нам квартиру, не пожелав, чтобы мы жили с ней под одной крышей. Да, она и не скрывала, что не о такой жене мечтала для своего сына. По ее мнению, Стас заслуживал лучшего, но разве же нам было до этого дело? Когда Стас встал на сторону матери и стал думать так же, как она, и что такого сделала я, чтобы он так изменился? Слишком сильно любила его, пожертвовала всем ради него и жизни с ним. Почти сразу я забеременела, а потом родился Глеб. Возможно, нашу семью нельзя было назвать идеальной, но так живут многие. Жена занимается воспитанием ребенка и домом, а муж делает карьеру. С последним у Стаса сложилось все хорошо. Карьеру он сделал быстро и сейчас твердо стоял на ногах, а я... После института я не работала ни дня. Мой диплом превратился в бесполезные корочки. А ведь в институте я была одной из лучших студенток, и многие преподаватели пророчили мне светлое будущее. «Мам, а ты чего тут?» Голос сына заставил меня вздрогнуть. Глеб стоял в дверном проеме и, непонимающе, смотрел на меня. А я и не слышала, как он пришел. «Глеб!» «А ты почему не у бабушки?» — проговорила я, с трудом проглотив ком в горле. «Потому что у его бабушки свои планы на вечер», — появилась за спиной сына высокая и, как всегда, статная Лариса Денисовна. «Мы с Лёликом идём в театр, и я лично пришла поинтересоваться, почему ты отправила ко мне Глебушку, даже не предупредив». Мать Стаса жила в соседнем дворе. Когда-то она специально купила нам квартиру в новостройке рядом с ее домом. «Хочу, чтобы мой сын жил рядом», — сказала она тогда. Мне же иногда казалось, что мы живем не рядом, а вместе. Настолько частым гостем Лариса Денисовна была в нашем доме. Наверное, именно Лелику. Я должна сказать спасибо за то, что мать Стаса стала реже к нам наведываться, когда в ее жизни появился мужчина». И, «Извините, не подумала». «А ты вообще редко это делаешь, думаешь», — протиснулась Лариса Денисовна мимо Глеба и вошла в кухню. С облегчением заметила, как Глеб пошел в свою комнату со словами «Хочу есть, мам, только переоденусь». Не сомневалась, что одной гадостью в мой адрес мать Стаса не ограничится. И в любое другое время я бы не обратила на это внимания, как приучила уже себя делать, но не сегодня. Сегодня, сейчас, мои чувства обострились до такой степени, что походили на оголенный нерв. Лариса Денисовна стояла посреди кухни, прямо в пальто и сапогах, и недовольно озиралась по сторонам. «Ты не готовишь? А чем ты собираешься кормить мужа и сына?» посмотрела она на меня сверху вниз. А ведь она всегда на меня так смотрит, как будто общением со мной делает мне великое одолжение, будто даже этого я недостойна с ее стороны. Лариса Денисовна, вы не опоздаете в театр, смело встретила я ее взгляд, тогда как раньше всегда старалась не смотреть ей в глаза. Делать это было всегда неприятно. «Ты похами мне еще!» — вспыхнула женщина и возмущенно засопела. «Лучше вспомни, что ты жена и мать, а Стасику я позвоню. Если тут его не кормят, то в доме матери он и всегда найдет что-нибудь вкусненькое. И Глебушка тоже». Она пулей вылетела из кухни, а я как сидела, так и продолжила сидеть, понимая, что впервые слова свекрови даже не достигли цели, что голова моя занята совсем другим, более ужасным. Я слышала, как ушла Лариса Денисовна. С трудом нашла в себе силы разогреть сыну вчерашнее рагу и накрыть стол. «Мам, у тебя все в порядке?» — задал Глеб правомерный вопрос, когда я села напротив него. — А что же мне ему ответить, что да, все в моей жизни просто замечательно? — Не смогу же, язык не повернется. — Глеб, хочу спросить тебя. Я замолчала, пытаясь подобрать правильные слова. — О чем, мам? — отвлекся от Рагусы. — Да что с тобой? — уже столько раздражения повторил. «Если нам с твоим папой придется расстаться, с кем ты захочешь жить?» Буквально выдавила я из себя. Но именно сейчас мне жизненно необходимо было выяснить этот вопрос. «Что? Вы разводитесь?» — выкрикнул сын и бросил на стол вилку. Та подскочила и упала на пол. Как в замедленном кадре я все это наблюдала, уже отчаянно сожалея, что завела разговор на эту тему. Но слово «не воробей», как говорится. «Это ты так захотела? Вечно ты чем-то недовольна!» «Сынок, мам, если тебе так хочется, разводись на здоровье, но я останусь с папой, поняла?» Сын вскочил со стула и выбежал из кухни. Я даже ответить ничего не успела. Даже не поел, пробормотала себе под нос, глядя в почти полную тарелку. И тут из глаз полились слезы, которые я так долго ждала, а они отказывались появляться. «Что же мне делать?» — закрыла я лицо руками, стараясь заглушить рыдание.